Глава десятая. С тяжелым вздохом полезла в сумку за целительским амулетом. Пока что эта девка нужна мне живой. Багровый цвет магии крови. И кто-то держал Марику под полным контролем. Умрет, и господин сразу узнает об этом. Настой Верцеллы, насколько я знала, обладал парализующим действием. Человек чувствует и понимает, что с ним происходит, но пошевелиться не может. Поганая вещь, какой пользуются похитители, чтобы обездвижить жертву, в империи настой верцеллы числился в списке запрещенных веществ. Кровь – уникальная субстанция, а для магов, владеющих тайными знаниями – бесценная вещь. Одной капли хватит, чтобы нанести... Непоправимый вред или отыскать человека в любом уголке мира. Марийка крепко связана с господином, и по этой связи можно выйти на него. Пришлось служанке поделиться драгоценной жидкостью для ритуала поиска. Поисковый маячок вел в центр города, куда я наведусь позднее. Картина вырисовывалась странная. Некий господин держал под контролем Марийку, а уже ей подчинялось десятка-два людей. Полагаю, это хозяин таверны, его семья и слуги. Вот паучиха-то! Багровые нити подчинения тянулись от девушки в разные стороны, напоминая паучью сеть. Поежилась, представляя, каково это угодить в рабство к такой стерве. Самое поганое, если убьют Марику, это станет немедленным приговором для остальных. Своеобразная страховка от покушений и идеальная охрана. Вероятно, прежде не попадались жертвы, способные дать отпор, иначе натравила бы рабов. Не думала еще раз столкнуться с магами крови, хватило госпожи Делиане, чьи знания я иногда использую. Каждый раз ощущение, будто в чан с дерьмом окунаюсь. Без последствий не получится разорвать рабскую привязку и освободить людей, смогу лишь перехватить управление. Проклятие, надо ли взваливать на себя такую обузу? Понятно, что не надо, но другого выхода я не видела. С тяжелым вздохом принялась раздеваться, пока не осталась в нательной рубашке. Затем занялась марикой, ворочая тело на полу с помощью воздушных щупов. Господи, ну почему, если я вляпываюсь, то по полной программе? На груди служанки обнаружила печать Ордена Темников, свежую. Кожа вокруг рисунка сохранила припухлость и покраснение. Ну а кто еще будет заниматься грязными делишками под носом у властей? Только темники и их верные прихвостни. Злость на кровожадных тварей прибавила решимости выжечь это паучье гнездо дотла. Ритуал прошел как по маслу. Род Делиани веками собирал знания и надежно хранил родовые секреты, до которых некоторым еще расти и расти. Я оделась и прибралась, уничтожая малейшие улики. Марику перенесла на кровать и накрыла одеялом, чтобы не смущала народ обнаженными прелестями. Сама же уселась за стол и потянула за ниточку, связь с которой у паучихи была особенно прочной. И минуты не прошло, как примчался запыханный мужичок. Распахнув двери, он замер на пороге, почтительно склонив голову. Я молча ожидала, что будет дальше. Хозяин таверны еще не понял, что власть сменилась. «Госпожа, вы звали?» Осмелился подать голос и осмотреться. «Госпожа?» Вытаращился со шалелым видом. «А как же это? Глазам не верю. Разве Мария Германовна больше не...» «Мария Германовна больше не имеет власти», подтвердила то, во что мужчина боялся поверить. Я остро ощутила, Какой невольной радостью вспыхнул человек, но быстро задавил в себе это чувство и с опаской посмотрел на меня. Значит, вы теперь будете тут управлять? Как величать вас, госпожа? Согнулся пополам, дрожа от страха. Потом и вовсе упал на колени. Пощадите, я ж не знал. Не губите, умоляю. У меня детки малые. Я ж только приказы исполнял и ничего сверху того не делал. Как зовут? Поморщилась когда накрыла эмоциями подневольного человека. Мерзость полная. Гадина, видимо, наслаждалась чужими унижениями и страданиями. «Михеем!» – кличут. Мужик аж заикаться начал, увидев выражение лица. «Михаил Аникеевич – козырь!» – добавил шепотом. «Вот что, Михаил Аникеевич!» Поманила пальцем, чтобы подошел поближе, а сама захлопнула дверь воздушным щупом. Времени нет разбираться. Рассказывай коротко и по существу, чем занимаетесь и кто есть кто в банде. Сообразительный дядька попался. Сразу понял, что требуется. Выдал полный список тех, кто рвение на службе у Марийки проявлял. Недавно эта паучиха в Кречетове появилась. Приглянулась ей таверна Михея удачным расположением. Закабалила хозяина с семейством и заставила служить себе. Прихвостни позже появились, и житья от них не стало. Еще Марийка держала при себе служанку-магичку. Из хозяйских комнат, что сразу заняла девушка, та не выходила и ни с кем не разговаривала. О господине Михей слышал, но ни разу не видел и не встречался. В гнутой подкове собирали сведения, кто по старому тракту ехать собирался, какое количество охраны берет, что за товар везет. Если появлялись одинокие постояльцы, то с ними беседовала Марика, после чего люди исчезали, к магам присматривались издалека и старались не связываться. «И давно трактир держишь?» Показалось странным, что разбойники раньше это место не облюбовали для грязных делишек. «Семь лет как выкупил!» – мужчина вздохнул. Кто ж знал, что так обернется? Слуги не исчезали недавно? Родственники? Было дело. Хозяин почесал макушку. Как раз перед тем, как паучиха объявилась, свояк пропал. Мы уже и городничему сообщали, по больницам и кабакам искали. Бестолку. Грешно, но я порадовался, что теперь долю выкупать не придется. Вместе с ним хозяйствовали, а он вечно за булдык привечал. Вот и объяснение нашлось, почему прежде тут никто из банды не появлялся, раз уж сам хозяин сливал информацию разбойникам. «Михей, а не припомнишь, года три-четыре назад останавливалась ли в таверне молодая дворянка в интересном положении?» Карета без гербов, беременность на последнем сроке. Не знаю почему, вдруг пришло в голову спросить. Гнутая подкова и впрямь расположена удачно. До городских ворот рукой подать. А близость жандармского участка делала улицу относительно безопасной. Это еще не средний город, где селились зажиточные горожане, а бедняцкие трущобы, потому цены умеренные. В квартале по соседству начинались торговые ряды, тянущиеся. До самого центра, а на противоположной стороне улицы работала почтовая станция. Как не припомнить, помню, с и еще детские вещи собирала. Отговаривали бедняжку на таком сроке в дальнюю дорогу пускаться. Не послушала. Показалось, бежала она от кого-то, торопилась. Ночь переночевала, а поутру уехала. Мы еще переживали, добралась ли благополучно или же беда приключилась. Тати на дорогах шалята а у той охраны десяток, кучер и служанка. Не зря переживали. От волнения во рту пересохло, и как назло попить ничего нет. Не доехала она. По дороге на карету напали, у бедняжки роды начались и, в общем, не выжила. Твой свояк и навел банду. Это он передавал информацию разбойникам, кто по старому тракту едет а сгинул потому, что логово Тати пару месяцев назад уничтожили. «А ведь и верно!» — ахнул мужик. Слышал, какой-то барон сумел отбиться и порешил твари. «Но неужто Сидор замешан?» — погрузился в воспоминания и, судя по отголоскам эмоций, нашел подтверждение этому. «Как же я раньше не замечал! А девочку эту как жалко!» — уронил голову в ладони. И ведь видел, какими глазами на нее Сидор смотрел, что кот на сметану облизывался. Охочий до женского полу был, но это явно ж не ровня. «Как ее звали? Что она говорила? Куда направлялась? Рассказывай, что знаешь?» «Да разве она представилась? Служанку у них заправляла, да старше из охраны. Так совпало, что жена с Матвейкой в зал спустились». Раскопризничался он. Женщины на младенчиков завсегда бурно реагируют, вот и госпожа подошла. Руку на животик положила, так он и затих сразу. Служанка, грым засухая, заворчала, заскрипела, увела девушку в комнату. Сам не видел, но женка говорит, от ладони будто свечение золотое шло. Молодая госпожа магичкой оказалась. Подлечила сынишку. Он после коликами мучиться перестал, ночью спал спокойно в общем так время поджимало писать умеешь отлично иди к семье пусть собирают вещи только необходимое а ты садись и пиши что помнишь в подробностях расскажи о девушке и ее окружении вплоть до цвета белья у служанки им отдельно обо всем что заставляло делать марика составь список постояльцев кто попался на заметку разбойникам Не забудь указать, с кем свояк общался, кто из товарищей сюда заглядывал, кто перестал приходить, но еще живет в Кречетове. Задание понятно? — Понятно, госпожа, а... — замялся. — С нами-то теперь что будет? — Много ты зла причинил людям, Михей, — строго посмотрела на мужика, и он съежился, будто ростом еще ниже стал. — Такие дела проворачивались под носом, а ты ничего не заподозрил? Не верю. «Думаю, предпочел не замечать очевидного. Беды, что с тобой и семьей случились. Заслуженная кара. Просишь деток пожалеть? А знаешь, сколько невинных душ Тати загубили? Семьями убивали. Пожалел хоть кого-нибудь? Тебе повезло. Я не уподоблюсь кровожадным тварям. Однако и без наказания не оставлю. Исполняй приказ. Меня интересует та девушка. Любая мелочь, которая позволит ее опознать». Вместе с Михеем наведалась в комнату, где ютилась семья. Девочка лет шести сидела на куче тряпья и прижимала к себе трехлетнего малыша. Рядом примостились еще двое мальчишек 14 и десяти лет. Коморку занимал матрас, расстеленный на полу, где вряд ли разместились бы шесть человек. — Жена где? — стиснув кулаки, вопросительно посмотрела на хозяина таверны. — Паучиха? Взяла в подчинение даже маленького ребенка. На кухне готовит посетители же, выпроваживай посторонних, скажешь, госпожа приказала, детей на кухню, накорми волю, помыть в порядок привести. Где комнаты Марики? Устроилась захватиться с комфортом, спала на хозяйской постели, ела из серебряной посуды, одевалась в роскошные наряды, которые и дворянкам не стыдно носить. В смежной комнате, где раньше Михе обустроил детскую, поселилась личная служанка Марийки. Мелькнула смутная надежда, что мама Юленьки чудом спаслась. Но тут же пропала. Ничего общего эта женщина с нашей малышкой не имела. Одного взгляда на стеллаж с колбами и арсеналом ингредиентов хватило, чтобы понять, кто готовил запретные зелья. Это с ней разговаривала гадина, когда за водой ходила. Я позволила Михею взять одежду, от которой сундуки ломились, и выставила из комнаты. Пока он выпроваживал гостей заведения. пообщалась с магичкой. «Теперь я хозяйка», — объявила женщине, которая с момента нашего появления не произнесла ни слова. «Но ты ведь уже это почувствовала? Почему служила ей? Отвечай, я приказываю!» «Я сама так захотела, госпожа», — выдавила ответ служанка, сверкнув озлобленным взглядом. «И сонные порошки готовить и травить людей настоем верцеллы тоже?» — фыркнула презрительно. «Достойное применение дару». Ясно, из одного гнезда с паучихой вылупилась. Осталось выяснить, знает ли что-нибудь о таинственном господине. «Власти рабы мне не нужны, но иначе не снять привязку. Марийка жива до тех пор, пока не доберусь до ее хозяина. Выжгу это паучье гнездо дотла». «Ты не обманываешь и веришь, что убьешь господина», с удивлением констатировала магичка. «Я тоже когда-то наивно верила в торжество справедливости. И вот к чему это привело». Небрежным жестом обвела комнату. «Если расскажешь, кто такой господин, будет больше шансов. Но и без твоей помощи справлюсь, разумеется». «Рассказать?» Женщина зашла с тихим смехом, перешедшим в кашель астматика. Судорожным жестом вытащила из передника миниатюрный флакон и опрокинула содержимое в рот. Когда-то я говорила часами, не переставая восхищаться красотой и достоинствами воплощенного мужского идеала, унижалась, вымаливая благосклонность и возносилась на седьмое небо от счастья, если он удостаивал хотя бы взглядом. Я скептически вскинула бровь. Не вязался облик рассудительной и уравновешенной женщины с тем, что рассказывала о себе. «Это его дар», — ответила магичка на невысказанный вопрос. Влюблять женщин с первого взгляда. Слышала, и на мужчин действует, но подтверждения этому нет. Первой на удочку попалась младшая сестра. Она рассказывала, что повстречала удивительного мужчину, светилась от любви и будто на крыльях летала, а потом ушла из дома и пропала. У отца были связи, деньги, положения в обществе. Он использовал все, чтобы найти дочь, но тщетно. Дарья вернулась через год, и в ней ничего не осталось от прежней девочки с добрым сердцем. Сестра говорила странные вещи, много времени посвящала учебе, интересовалась государственной службой. Дальше вскрылось, что отец замешан в грязном политическом деле. Арестовали обоих. Папу и сестру я больше не видела. и стала искать ответы. Провела расследование. Ниточки вели к таинственному поклоннику, чьи письма Даша хранила даже после возвращения. Я отправилась к нему, чтобы выяснить правду. И сама не поняла, как в одночасье превратилась в рабыню. Надоело быстро. Меня подарили Марии, чтобы избавиться. Как его зовут? Дмитрий Алексеевич Милославский. С придыханием произнесла женщина, известный в империи имя. Ого, и что же он забыл в этих краях? Дворянский род, крепко обосновавшийся в Москве, первостихия воздух. Главенствовал Богдан Алексеевич, если не ошибаюсь. Дмитрий младшим братом приходился. Высокого полета, птица. Грохнешь такого, и проблем не оберешься. Но слишком уж история грязная вырисовывалась, и связь с темниками очевидная. Неужели глава рода в этом замешан? Зачем ему? Счетным приказом распоряжается и без того в роскоши купается. Откуда мне знать? Дела семьи. Пожала плечами. Клятву верности давала Милославскому? Можешь не отвечать. Он запрещал рассказывать о себе? поинтересовалась, чтобы избежать неожиданностей. Женщина неопределенно мотнула головой и замолчала. Я и не рассчитывала, что противник не позаботится о сохранности тайны. Удивительно, как еще имя назвала и не упала замертво. Или же это сигнал для господина, что им интересуется? Наверняка. Умно. Рабыня не вызовет подозрений, проследит за Марийкой и доложит, если та Влипнет в неприятности, но кукловод не предусмотрел, что кто-то перехватит контроль над марионетками. Служанка подчинялась бывшей хозяйке и беспрекословно выполняла приказы, не противоречащие приказам кукловода. Паучиха никогда бы не навредила господину, от того и конфликта не ожидалось. Что есть из готовых зелей? Настой Верцеллы, сонный порошок, на основе Бругманси концентрат кальмии. «Пыльца чимерии, «Черная смерть», «Омежник», «Беспощадная леди». От одних только названий неприятно засосало под ложечкой. Надюшка рассказывала об опасных травках и настрого предупреждала не связываться с ядами. Некоторые растения смертельны сами по себе. При изготовлении велик риск надышаться парами, пролить капельку средства или же ошибиться в рецепте. Из ста самоучек-едоваров выживали один-два человека. Рецептов в свободном доступе не существовало. Если у кого и сохранились специфические знания, то держали их в строжайшем секрете и за семью замками. Сама готовишь? Риторический вопрос, когда на столе магическая горелка, колбы, реторты и баночки с ингредиентами. Травки редкие кто поставляет? А в ответ тишина. Понятно теперь, почему женщину никуда не выпускали. Слишком ценный работник. Кто же заподозрит, что белым днем в городе темные дела проворачиваются? Люди под контролем, слова лишнего не скажут, хоть на кусочки режь. Ну а то, что запахи иной раз резкие доносятся, так и струщоб завсегда мерзостью тянет. Что из этого лучше горит? Служанка молча выставила мутные пузырьки из толстого стекла. А теперь собери готовые зелья и травы в сумку. Те, что не нанесут вреда, не трогай. Где Марика хранила деньги? Скрыть следы проще в огне, а склянки я бы не собирала. Зная, что не развеются смертельным облаком над городом. Другого варианта, как забрать с собой, а после уничтожить в безлюдном месте, не видела. Золото, что скопилось у паучихи, жгло руки, а к сундучку с драгоценностями и личными вещами жертв вообще противно прикасаться. Позже решу, что с ними делать, а пока пусть в надежном месте побудут. «Госпожа!» — в дверь постучался Михей. «Распоряжение выполнено в зале, только свои остались. Жена и дети готовы. Дверь на засов закрыл. Ставни тоже запер». «Вам с семьей есть куда пойти?» «Нет, госпожа». Мужик понурился. «Тогда соберись у черного хода. Здесь такой в доме имеется?» «Даже лучше!» Вспыхнул радостью, что может быть полезным. «В подвале подземный ход прорыт. Куда ведет, не знаю. Ключи Марика по себе держала. Сходи за ними. И еще!» Я убрала руки за спину и стиснула кулаки, чтобы дрожь в пальцах не выдала волнения. «Вызови несколько человек из зала!» Из тех, кто недавно на службе и не заморал руки в крови. Пусть притащат сюда из погреба бочонки с вином, а ты приготовь закусок. Что вы задумали, госпожа?» Подала голос служанка, когда хозяин таверны побежал исполнять поручения. А я открыла сумку с зельями. «Тебе какое дело?» Нарочно рассказала душещипательную историю, чтобы я спросила имя господина. «Предупредила, да? Теперь, если сунусь в дом, нарвусь на засаду» а сам он к этому моменту будет далеко. Отвечай, тварь!» Схватила женщину воздушными щупами и спеленала, обездвижив тело. Да ампул в воротнике или зубных пломб с капсулами тут еще не додумались, а потому отравительница не успела выпить яд. Вырвала из ладони служанки миниатюрный флакон с салатовым содержимым и отправила к остальной коллекции. Поначалу я посчитала женщину за жертву кукловода, но пару минут назад устойчивый сигнал поисковика изменил местоположение и оборвался. Это случилось из-за того, что объект внезапно покинул город. Индивидуальный портал – безумно дорогая вещь, как и услуги магов-портальщиков. Госпожа, вино пять бочонков. Два элитных из старых запасов остальное – На продажу приготовлено, что дальше вернулся Михей, за спиной которого маячили крепкие парни с грузом. «Устроим прощальную вечеринку», — нервно усмехнулась. «Заносите эти два, остальные тоже пригодятся».